монголов на русскую внутреннюю администрацию, поскольку мы не видим никаких его следов. Бывший ученик Соловьева и его преемник на кафедре русской истории Московского университета Ключевский сделал небольшие общие замечания о важности политики ханов в объединении Руси, но в других отношениях мало уделил внимания монголам. Среди историков русского права и государства идеям Соловьева следовал Дьяконов, хотя он выражал свои взгляды более осторожно. Владимирский Буданов допускал лишь незначительное влияние монгольского права на русское. С другой стороны, Сергеевич следовал аргументации Костомарова, как и в определенной степени Милюков. Четверть века назад роль монголов в русской истории еще раз рассмотрел филолог, князь Николай Трубецкой. Он пришел к выводу, что истоки московского государства невозможно правильно понять, не принимая во внимание политические и нравственные принципы, на которых была построена монгольская империя. Хара Даван, автор глубокой биографии Чингисхана, сделал точку зрения Трубецкого даже более категоричной. С другой стороны, резановский и Греков вернулись к позиции Соловьева. Резановский как и Леонтович, тщательно исследовал монгольское право, но свел к минимуму его значение для Руси. Греков сформулировал свою точку зрения следующим образом. «Русское государство во главе с Москвой было создано не при помощи татар, а в процессе тяжелой борьбы русского народа против иго Золотой Орды. Очевидно, мы имеем здесь несколько иной аспект этой проблемы. Логически можно отрицать какое-либо позитивное влияние монгольских институтов на русские и тем не менее признавать значительность монгольского воздействия на развитие Руси даже если оно было чисто негативным. Проблема монгольского влияния на Русь, безусловно, многокомпонентна. Мы сталкиваемся здесь скорее с комплексом важных проблем, чем только с одним вопросом. Прежде всего, мы должны рассмотреть непосредственный эффект монгольского нашествия, настоящее уничтожение городов и населения затем последствия сознательной политики монгольских правителей для различных аспектов русской жизни. Кроме того, определенные важные изменения на Руси являлись непредвиденными результатами того или другого поворота в монгольской политике. Так, неспособность ханов остановить польские и литовские наступления, безусловно, была фактором разделения «восточной» и «восточной» западной Руси. Далее влияние монгольской модели на Московию дало свой полный эффект только после освобождения последней от монголов. Это можно назвать эффектом отложенного действия. Более того, в некоторых отношениях прямое татарское влияние на русскую жизнь скорее возросло, чем уменьшилось после освобождения Руси. Именно после падения Золотой Орды сонмы татар пошли на службу к московским правителям. И, наконец, татарская угроза не исчезла с освобождением от Золотой Орды при Иване Третьем. Еще почти три столетия Русь вынуждена была каждый год отправлять значительную часть своей армии на южную и юго-восточную границы. Это отразилось на всей политической ситуации, и социальной системе Московии. Удобный метод измерения степени монгольского воздействия на Русь сравнение русского государства и общества домонгольского периода и постмонгольской эры. А в частности, сравнение духа и институтов Московской Руси и Руси Киевского периода. Напомним, что политическая жизнь Русской Федерации Киевского периода строилась на свободе три элемента власти монархические, аристократические и демократические уравновешивали друг друга, и народ имел голос в правительстве по всей стране.